Все взоры устремились к ней. Вскоре в карете распространился соблазнительный запах, от которого расширялись ноздри, во рту появлялась обильная слюна и мучительно сводила челюсти возле ушей. Призрение дам к этой девке превращалось в ярость, в дикое желание убить ее или вышвырнуть вон из дилижанса в снег с ее стаканчиком, корзинкой и провизией. Но Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он проговорил, — Вот это умно! Мадам предусмотрительнее нас. Есть люди, которые всегда обо всем подумают. Она повернулась к нему. — Не хотите ли, сударь? — Нелегко поститься с самого утра. Луазо поклонился. — Да, по совести говоря, не откажусь. На войне, как на войне, не так ли, мадам? и, окинув взглядом спутников, добавил, «В подобные минуты так отрадно встретиться с обязательной особой». Он разложил на коленях газету, чтобы не запачкать брюк. Кончиком ножа, всегда находившегося в его кармане, подцепил куриную ножку, всю подернутую желе, и, отрывая зубами куски, принялся жевать с таким очевидным удовольствием, что по всей карете пронесся тоскливый вздох. Тогда Пышка, смиренным и кротким голосом, предложила монахиням разделить с ней трапезу. Обе они немедленно согласились и, не поднимая глаз, только пробормотав благодарность, принялись торопливо есть. Корнюде тоже не отверг угощение соседки, и они вместе с монахинями устроили нечто вроде стола из газет, развернутых на коленях. Рты беспрестанно открывались и закрывались, Неистово жевали, уплетали, поглощали. Луазов в своем углу трудился вовсю и шепотом уговаривал жену последовать его примеру. Она долго противилась, но потом, почувствовав спазмы в желудке, сдалась. Тогда муж в изысканных выражениях спросил у очаровательной спутницы, не позволит ли она предложить маленький кусочек госпоже Луазо. Пышка ответила, ну, разумеется, сударь и, любезно улыбаясь, протянула миску. Когда откупорили первую бутылку Бурдосского, произошло некоторое замешательство. Имелся всего лишь один стаканчик. Его стали передавать друг другу, предварительно вытирая. Один только Корнюдека, галантный кавалер, прикоснулся губами к тому краю стаканчика, который был еще влажным от губ соседки. Сидя среди людей, жадно поглощающих еду и задыхаясь от ее запаха, граф и графиня Дебревиль, как и супруги Кэррелла Мадон, испытывали ту ужасную пытку, которая получила название Муки Тантала. Вдруг юная жена фабриканта испустила такой глубокий вздох, что все обернулись. Она побелела, как лежавший на полях снег. Глаза ее закрылись, голова склонилась, Она потеряла сознание. Муж ее страшно перепугался и стал взывать к окружающим о помощи. Все растерялись, но старшая из монахинь, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам стаканчик пышки и принудила проглотить несколько капель вина. Хорошенькая дама пошевелилась, открыла глаза, улыбнулась и умирающим голосом проговорила, что теперь ей совсем хорошо. Но чтобы обморок больше не повторился, монахиня заставила ее выпить целый стаканчик бордо, прибавив «это не иначе, как от голоду». Тогда пышка, краснея и конфузясь, залепетала, обращаясь к четырем все еще постившимся спутникам. «Господи, да я ведь не смела предложить вам! Пожалуйста, прошу вас!» Она умолкла, боясь услышать оскорбительный отказ. Луазов взял слово. — Э, право же, в таких случаях все люди — братья и должны помогать друг другу. Ну же, сударыня, без церемоний соглашайтесь. Что там толковать? Нам, может быть, и на ночь не удастся найти пристанище. При такой езде мы доберемся до то, -то не раньше завтрашнего полудня. Но колебания продолжались, никто не решался взять на себя ответственность за согласие. Наконец граф разрешил вопрос. Он повернулся к смущенной толстушке и, приняв осанку вельможи, сказал «Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, мадам». Труден был лишь первый шаг. Но когда Рубикон уже перешли, все перестали стесняться. Корзина была опустошена. В ней находились, помимо прочего, паштет из печенки, паштет из жаворонков, кусок копченого языка, красанские груши, Понлевекский сыр, печенье и целая банка маринованных корнишонов и луку, ибо Пышка, как большинство женщин, обожала все острое. Нельзя было есть припасы этой девушки и не говорить с нею. Поэтому завязалась беседа, сначала несколько сдержанная, но затем все более и непринужденная, так как Пышка держала себя превосходно. Графиня Дебревиль, и госпожа Каррелла Мадон, обладавшая большим светским тактом, проявили утонченную любезность. В особенности графиня выказывала приветливую снисходительность высокопоставленной дамы, которую не может запачкать общение с кем бы то ни было. Она вела себя очаровательно. Но толстая госпожа Луазон, наделенная душой жандарма, оставалась неприступной. Она говорила мало, зато много ела. Разговор шел, разумеется, о войне рассказывали о жестокости пруссаков, о храбрости французов. Эти люди, спасавшиеся от врага бегством, воздавали должное мужеству солдат. Вскоре заговорили о личных обстоятельствах, и Пышка с неподдельным волнением, с той пылкостью, какую проявляют иногда публичные женщины при выражении своих непосредственных порывов, рассказала, почему она уехала из Руана. «Сначала я думала остаться», — сказала она. У меня был полон дом припасов, а я предпочла бы кормить нескольких солдат, чем уезжать неведомо куда. Но когда я их, прусаков этих, увидала, то уже не могла совладать с собою. Все во мне так и переворачивалось от злости. Я проплакала целый день со стыда. Ох, будь я мужчиной, я бы им показала. Я смотрела на них из окошка, на этих толстых боровов в остроконечных касках а служанка держала меня за руки, чтобы я не побросала им на голову всю свою мебель. Потом они явились ко мне на постой, и я первого же схватила за горло. Задушить немца не труднее, чем кого другого, и я бы его прикончила, если бы только меня не оттащили за волосы. После этого мне пришлось скрываться, а как только подвернулся случай, я уехал. И вот я тут. Ее стали усиленно расхваливать. Она выросла во мнении своих спутников, не проявивших такой отваги, и Корнюде, слушая ее, улыбался с одобрением и благосклонностью апостола. Так священник слушает набожного человека, произносящего хвалу Богу, ибо длиннобородые демократы стали такими же монополистами в делах патриотизма, как люди, носящие сутану в вопросах веры. Он, в свою очередь, заговорил поучительным тоном с пафосом, почерпнутым из прокламаций, которые ежедневно расклеивались на стенах, и закончил красноречивой тирадой, безоговорочно разделав под лица Баденге. Но Пышка тотчас же возмутилась, потому что была бонапартисткой. Она побагровела, как вишня, и, заикаясь от негодования, проговорила, «Хотела бы я видеть вашего брата на его месте! Хороши бы вы все были, нечего сказать! Ведь вы-то его и предали!» Если бы Францией управляли озорники вроде вас, только и оставалось бы, что бежать вон. Корнюде сохранял невозмутимость, улыбался презрительно и свысока, но чувствовал, что сейчас дело дойдет до перебранки. Тут вмешался граф и не без труда уговорил разволновавшуюся девицу, властно заявив, что любое искреннее убеждение следует уважать. Между тем графиня и жена фабриканта питавшие, как и все благовоспитанные люди, бессознательную ненависть к республике и свойственные всем женщинам инстинктивные пристрастия к мишурным и деспотическим правительствам, почувствовали невольную симпатию к этой проститутке, которая держалась с таким достоинством и выражала чувства столь схожие с их собственными. Корзина опустела. В десятиром ее очистили без труда и только пожалели, что она недостаточно велика. Разговор тянулся еще некоторое время, хоть и стал менее оживленным после того, как покончили с едой. Смеркалось. Темнота постепенно сгущалась, холод, более чувствительный во время пищеварения, вызывал у Пышки дрожь, несмотря на ее полноту. Тогда госпожа Добривиль предложила ей свою грелку в которую уже несколько раз с утра подкладывала угля. Та тотчас же приняла предложение, потому что ноги у нее совсем замерзли. Госпожи Каррелла Мадон и Луазо отдали свои грелки монахиням. Кучер зажег фонари. Они озарились светом облака пара, колебавшиеся над потными крупами коренников, а также снег по краям дороги, пелена которого словно развертывалась в бегущих отблесках огней. Внутри кареты уже ничего нельзя было различить, но вдруг пышка и корнюде зашевелились, и господину Луазо, который всматривался в потемки, показалось, что для Карнюде порывисто отодвинулся, точно получив беззвучный, но увесистый пинок.